А теперь ты, — продолжила леди намекаешь. Нет, ты прямо говоришь, что морская ведьма не могла произнести проклятье И я склонна тебе верить, Дея. Лгать ты не умеешь. И что же выходит? Проклятие забвения наложил кто-то из темных лордов? Я кивнула повторно. Одна проблема, Дея. Тангира побледнела. Рот айкароги прервался. У него не было детей, и, насколько я знаю, он не желал их заводить а потому в его родовом замке, как наследница и преемница рода, воспитывалась старшая дочь его сестры, леди Лиерра Хейтаэр. Ты понимаешь, о ком я? Если говорить откровенно, я не совсем понимала. Леди Тьер резко выдохнула одно единственное слово. «Императрица». И все стало на свои места. «Наша, третья императрица», — медленно повторила тангира Не буду утруждать тебя подробностями, скажу лишь, что Анарк не смирился с моей потерей. А потому он избрал в жены ту, что плевать хотела на него вообще и его империю в частности, и женился на принцессе Западного Королевства Темных Эльфов. Твой друг Найтес оттуда, кстати. Весьма злобные твари, должна признать, хотя твой... Она вдруг улыбнулась. Не ожидала увидеть у Дроу его рода такую трогательную заботу о постороннем, по сути, человеке. Знаешь, как бы я ни злилась, хочу дать тебе один совет. Подписывай договор и требуй от Риана соблюдения его пунктов. — Что? Не поверила я собственным ушам. — Вот запрет про 200 шагов в отношении меня можешь убрать, а в остальном подписывай. Тангира так очаровательно мне улыбнулась, что теперь — Я не только ушам, я глазам не верила. — Так вот о нашей первой императрице. Продолжила леди. — Между Даргом и Алитерой год разницы. неслыханно для темных леди. Рожать с подобным интервалом решится не каждая. Реомера решилась и сразу после рождения дочери потребовала вернуть ее в родное королевство. — Сразу? Не поверила я. Дитя даже не успели искупать в первородном пламени. — огорошила меня леди Тьер. А, заметив, мой недоуменный взгляд, пояснила. То есть, едва Алитерра огласила дворец, первым криком ее мать попыталась встать и покинуть ненавистного супруга. — О, бездна! Только и сказала я. — Да нет, тут скорее О, Дроу! Леди улыбнулась. У клана темных клинков особое отношение к воинственности. На любовь к детям эмоций не остается. К тому же... Риомера оставила присматривать за детьми свою племянницу, леди лалие лалие та самая темная эльфийка, что пыталась сковать Риана связующим проклятием. Неожиданно! И это странная связь с высшей знатью Темной Империи. А вторая императрица?» Тихо спросила я. «Вторая — Ириона, сверкающая молния, принцесса Третьего Королевства». Леди Тьер вздохнула. «Да, того самого». Что пострадало от гнева Риана? Тут еще как сказать, кто пострадал. Не нашли ковен магов в гнев солнца на Ордам? Не пострадай, гномы и люди. Риан не был бы так жесток с магами. И опять же связь. Вторая императрица из Третьего Королевства. И магическая атака из того же Королевства. Интересно, почему? И имя странное. Леди Тьер. Я взглянула в умные, почти черные глаза темные. «А почему такое странное прозвище? Сверкающая молния?» Пожав плечами, леди ответила. Ириона была магом, очень и очень не слабым Тангира подняла руки, потянулась, разминая спину. Анарк встретил ее случайно и заинтересовался, едва магиня дала отпор. не слабый И тогда темный лорд пустил в ход свое придворное обаяние. Спустя месяц принцесса Третьего Королевства пала жертвой коварного темного лорда. Незабываемое событие, как для мира людей, так и для темной империи. Их свадьба...» Леди улыбнулась. «О, их свадьба была запоминающейся». Немного помолчав, Тангира добавила. «Ириона была найдена мертвой спустя две недели после бракосочетания. Над ее телом вампиры-стражи застигли леди Анриссию, бывшую любовницу императора, ту самую, которая скрашивала его одинокие ночи много лет. Я потрясенно смотрела на леди Тьер, та, подмигнув, подтвердила. Да-да, твою хорошую знакомую. Ей удалось уйти, и это была первая неудача Риана. Он так и не сумел настичь. А с с гибелью второй императрицы воспользовались известные тебе артефактор «Гном и маг», похитив из императорской сокровищницы артефакты рода Тьер. Я, тихо застонав, прикрыла глаза. «Дэя!» встревожилась тангира все хорошо я распахнула ресницы попыталась улыбнуться хотя хорошо не было просто начинаю понимать наконец-то я все начинаю понимать понимать что потребовала ответа ледитьер а что тут понимать вопросом на вопрос ответила я все кристально ясно лиера хейтайр все это время находилось при дворе тангира побледнела и молча кивнула Мы помолчали, затем Ледитьер произнесла. Лиера всегда была другом для Анаргара. Помолчала, затем тихо добавила. И для меня. Она мой второй круг, Дея. Да мой. Императора. И почти шепотом. Ириана. И Алитери, и Даргу Лиера заменила мать. И то, что сейчас говоришь ты, даже не говоришь, нет. Ты скорее подталкиваешь к определенным выводам все это а я вспомнила слова повелителя Ада. «Ищи во втором круге, Риан!» И все больше и больше понимала правоту лорда Арвеэля. Второй круг. Действительно, второй круг. Те, кто пользуются неизменным доверием. Те, чья жизнь равноценно собственной. Я резко поднялась. Выводы я уже сделала. Теперь следовало поговорить с Рианом, и все бы ничего, но... Леди Тьер, я вновь опустилась на диван. Фактически, я более чем уверена, что императрица причастна к заговору. Тангератьер была очень сильной леди. Сильной, умной и не желавшей закрывать глаза на очевидное. Ее допросят подчиненные Элохора. Несколько хрипло но решительно произнесла она. А в застенках школы смерти до да, речи открываются даже у немых. Этого я и боюсь, честно призналась свекромонстру. Леди Тьер удивленно взглянула на меня, явно не понимая, о чем речь, и тогда я начала рассказывать о том, о чем мне было страшно даже подумать. «Если я права, если только я права, то свыше трехсот лет назад некая Энарха Таркжен, одна из девяносто невест лорда Арвиэля, повелителя миров хаоса, — удивленно переспросила Тангира, — да, — выдохнула я и продолжила, — так вот, эта леди... Используя силу Эа, бога хаоса, казалось, леди Тьер потрясена. Да, уже несколько раздраженно, подтвердила я. Так вот, используя его силу, она перенеслась на Листар и прошла посвящение. Тангера открыла рот, я же торопливо пояснила. Да, не только человеческие девственницы становятся морскими ведьмами. Так вот, леди Энар из клана Хатаркжен стала морской ведьмой и утратила свою силу. Предполагаю, что, узнав об этом, она сделала все возможное, чтобы присоединиться к магам Империи Хэшиаси. Теперь в глазах Леди Тьер была жгучая заинтересованность моим рассказом, и больше она не перебивала. Я улыбнулась, кивнула, благодаря за понимание, и продолжила. Могу только предположить, что интересовал ее артефакт Возрождения. Точного названия не знаю. Тогда ему было около 200 лет. Возрождение? Удивление отразилось на лице темной. И кого же ей потребовалось возродить? О, вы сразу догадались! Воскликнула я. Ну так. Тангера пожала плечами. Хатар-Кжен специализировались на этом. Морские ведьмы занимаются возрождением жизни. И вот ты говоришь об артефакте, также с возрождением связанном. Так кого она решила вырвать из когтей бездны. Я тяжело вздохнула и выразительно посмотрела на ледитьер тангира не поняла. Я указала взглядом на ее кольцо, но леди все еще не понимала. Я не стала испытывать ее терпение и тихо прошептала. Никого. А что? У меня есть подозрение, что эта темная хочет возродить кровь арготаэров. Удивленно вскинув бровь, тангира недоуменно посмотрела на меня. На ее губах играла чуть насмешливая улыбка, а затем улыбка медленно сошла на нет, лицо словно окаменело, кожа приобрела бледный оттенок, а глаза... Я никогда не забуду ужаса, который поселился в них в тот миг, дикого, непреодолимо дикого ужаса. я Шепот помертвевших губ был едва слышен. я «Помните ту деревянную пластину?» которую мы с юрау передали лорду Тьеру перед моим отъездом на каникулы?» Спросила я, но леди не ответила. Она продолжала смотреть на меня с ужасом в глазах. «Да, ту самую, что мы нашли у убитого гнома Кожевника, и медальон мы тоже там нашли», — торопливо продолжала я. «Там, на пластине, описывался ритуал приношения в жертву наследника крови, и мы... мы думали, что это кронпринц. Но мне удалось ознакомиться с рунами на острове морских ведьм, и стало ясно. — Но наследник крови Риан! — простонала тангира Да, — подтвердила я. — Анангеш! — почти крик. — Вот какой ритуал использовался! Она хотела пробудить кровь! Вот почему были разрезаны вены! Снова стон. Она считала, что он наследник крови! — Да! потому что ребенок был сыном императора Анаргара. Видимо, так. Тихий стон и глухое. А я еще понять не могла, почему там должны были использоваться артефакты рода Тьер, да еще столь безумным способом. Безумным? Переспросила я. Взаимоуничтожение. Тангира была так бледна, что мне казалось, она упадет в обморок. Но леди держалась. Взаимоуничтожение. И вдруг быстрый взгляд на меня и срывающимся шепотом. «Дея! Ариан! Знает?» Я тихо ответила. «Вы рассказали мне вашу тайну. Вашей она и осталась». Несколько мгновений леди Тьер потрясенно смотрела на меня, а затем с робкой надеждой спросила. «Они догадываются?» И даже без утверждения того, о каких «они» идет речь, я сразу поняла. «Риан и Элохор». Я была более чем уверена в этом, но властитель миров хаоса я не успела договорить. Леди Тьер вдруг порывисто обняла меня так крепко, что я едва могла дышать, и прошептала «Спасибо, девочка!» Вспыхнуло золотое пламя.